82. Проснувшись, я обнаружил, что спал на полу, свернувшись калачиком. Все тело ломило. В окно моей спальни, в бейоне, светило утреннее солнце. Моей первой мыслью было, я должен немедленно позвонить Смиту и рассказать, что стало дальше с Перуджей. Затем я проснулся окончательно и все вспомнил, но все равно произнес вслух «Смит, теперь мы знаем конец этой истории». Отец все еще спал с похмелья, конечно, и мы позавтракали с мамой вдвоем. Она спросила, хорошо ли мне спалось, и я ответил, что да. Это была ложь, но не совсем. В каком-то смысле я действительно отдохнул душой и успокоился, узнав, что Винченцо вернулся к сыну, и впервые после возвращения домой я чувствовал себя по-настоящему хорошо. Мама приготовила яичницу-болтунью и клубничные блины — И я все это съел, сдобрив половиной бутылки «Лок Кэббин». Примечание американский, фасованный сироп. Конец примечания. А она тем временем брала у меня интервью о моей работе. Все отлично. я моей карьере в искусстве. Все отлично. Не обошла она и свою любимую тему, встречаюсь ли я с кем-нибудь. Да, ни с кем особо. Еще одна ложь, но не совсем. Ведь я не встречался с Алекс, а остальное не в счет. Вернувшись в город, я позвонил инспектору Кабиналь и оставил ей несколько вопросов на голосовой почте. Нашли ли они человека, нападавшего на Смита? Ищут ли кто-нибудь подделки Шадрона? Я сомневался, что получу ответы и действительно не получил. Мне хотелось понять, делают ли они вообще хоть что-нибудь. Обращались ли они в Лувр? Проверяли ли тех подозрительных коллекционеров из списка Смита? Вспомнив про список, я свои бумаги, но не нашёл его. Потом вспомнил, что Смит отправил его мне по электронной почте, отыскал список в почтовом ящике и распечатал. Там было четыре человека с манхэттенскими адресами. Я долго смотрел на эти имена, спрашивая себя, зачем я все это напечатал, и что, по моему мнению, я мог бы сделать. Позвонить им и спросить, «Эй, вы меня не знаете, но нет ли у вас случайно краденных произведений искусства? Например, поддельный Мона лизы а может быть и настоящий?» «Да, нелепо». Потом я подумал о Смите. Мне казалось, что я у него в долгу. Я мог бы, по крайней мере, обелить его перед Интерполом, хотя дело тут было не только в долге или обязательствах. Мотив мой был гораздо менее благородным. Месть. Вспомнилась пачка Мальбора в рукаве футболки. татуировка на плече мы с дружками выходим на тропу войны. Чтобы поквитаться с теми, кто кого-то из нас обидел. Мы не всегда были правы, но это нам никогда не мешало — Забавно, а мне казалось, что все это осталось в прошлом. Но далеко ли мы уходим от самих себя прежних? Я не стал долго размышлять над этим философским вопросом. Вместо этого я взял первое имя в списке Смита — Джонатан Тейвелл, посмотрел, какое легальное произведение искусства за ним числится, и быстро составил план. Позвонив в его офис, я сказал секретарше, что я искусствовед, пишу статью о Тициане и поинтересовался, нет ли у мистера Тейвелла картин этого художника, и если есть, то не позволит ли он мне на них посмотреть. Все это я придумал на ходу, особо не задумываясь. Секретарша ответила деловым, но любезным тоном, что ее босс в данный момент на деловые встречи, но она передаст ему это сообщение». Я повесил трубку, чувствуя одновременно разочарование и облегчение, и тут же позвонил следующему коллекционеру. Еще одна секретарша выслушала похожую историю со статьей, которую я якобы писал. У этой босс уехал в путешествие и не вернется в течение месяца. Я поставил вопросительный знак рядом с его фамилией и, пока решимость не иссякла, набрал номер следующего фигуранта из списка. Это был адвокат, и он, по словам его помощника, вел какое-то дело в Лос-Анджелесе и должен был вернуться не раньше, чем через несколько недель. Еще один вопросительный знак. Остался только один местный коллекционер. «Рембрандт?» Дружелюбная и разговорчивая помощница повторила названное мной имя. «Мистер Бен действительно коллекционирует произведения искусства, и некоторые из них находятся в наших офисах, но Рембрандта, насколько мне известно, среди них нет». Возможно, Рембрандт есть в одном из его домов, хотя я не уверена. Мистера Бэйна сейчас нет на месте, но я передам ваше сообщение. Фух, я сделал это. Позвонил. Этого пока достаточно. Смит гордился бы мной. Осталось подождать и посмотреть, что из этого получится. Я сильно сомневался, что получится хоть что-нибудь.